Повесть о мамонте и ледниковом человеке. Совершенно фантастическая история. Часть первая. На крайнем севере. Глава первая. Летом 1900 -н -го года Ламут Джергили расставляя капканы на песцов по берегу речки Абагы-Юрях, впадающий в ледовитый океан, наткнулся на труп мамонта. От своих сородичей он слышал, что за это может быть награда большой серебряный рубль на красной ленте. И потому, вернувшись домой, Сообщил о находке устьямскому уряднику. Урядник доложил заседателю. Заседатель отправил рапорт Верхоямскому капитан-исправнику Ленской области а так как от места обнаружения Мамонта до резиденции высшего начальства было около трех тысяч верст расстояния, то извещение пришло в областной город зимой приблизительно. К Новому году. Начальник края немедленно по телеграфу известил о редкой находке столичную Академию естественных и сверхъестественных наук, откуда через три дня пришел ответ, что организуется экспедиция, а пока до ее приезда необходимо принять меры к охране трупа. Начальник области задумался, кого бы ему послать на север. Простым сторожем нельзя ограничиться. Кто знает, может быть, мамонт вымот водой из вечной мерзлоты берега, и в таком случае его угрожает при весеннем разливе унести рекой. Тогда еще до наступления весны придется извлечь его на безопасное место. А такую работу нельзя поручать за глаза туземцу. Чиновников неудобно было отвлекать от исполнения их привычных обязанностей, а местная интеллигенция в это время воодушевленно занималась постановкой спектаклей на сербском, болгарском и других наречиях, которые усиленно старались привить населению. Наконец, подходящий человек нашелся в лице молодого натуралиста Виктора Антрацитова. Это был государственный сыльный, который в долгие и томительные часы вынужденного досуга занимался кое-какими исследованиями и писал диссертацию на тему о влиянии низких температур на степень удобоваримости малосъясных предметов. Конечно, соответствующие опыты он производил над собой, а отчасти и над своей женой, которая самоотверженно предложила свой желудок для научных экспериментов. Это было легче, тем более что предметы съедобные и удобоваримые редко имели случай попадать в домашний обиход супругов. Когда начальник края предложил Виктору отправиться на север для охраны мамонта, Тот с удовольствием согласился, причем в его решении играли роль два фактора: идеологический и экономический. С одной стороны улыбалась возможность посетить малознакомые знакомые интересные страны, а с другой обеспечивалась семья. Было хорошо во всех отношениях. Диссертацию отложили до черных дней, и Виктор стал готовиться в дорогу. Для услуг ему прикомандировали казака. Добродушная хитрая физиономия которого носила отпечаток слияния двух племен — монголо-тюркского и славянского. Он был вполне грамотен, читал, писал, исколесил область по всем направлениям и ездил однажды в Иркутск. Начальник края выдал Виктору деньги и охранный лист, а местная полицейская префектура снабдила казака секретной инструкцией. По ней он должен был заботиться, первое, о том, чтобы вверенный его попечению натуралист не сбежал, и второе, не занимался зловредной пропагандой и агитацией. Скоро сборы были кончены. Виктор простился с женой и товарищами, и маленькая экспедиция выехала из города Ленска. До Алдана ехали на лошадях, отсюда, через Верхоямск, до Усть-Ямска, на оленях. А далее разрешалось сделать выбор между оленями и собаками. Мы не станем описывать первую часть путешествия, а желающих ознакомиться с его условиями отсылаем к запискам борода Майделя где читатель найдет описание перевала через Верхоянский хребет и много других не менее интересных вещей «Путешествия по северо-восточной части Якутской области в 1868-1870 годах барона Гергарда Майделя». Перевод с немецкого. Приложение к 74-му тому. Западное. Имперская Академия, Новосибирск, Санкт-Петербург, 1894 год, номер 3. Скажем только, что станций в примитивном, конечно, смысле этого слова было немного. Расстояние между ними достигало порой 230 верст, а в промежутках находились так называемые поварни где путники останавливались для отдыха и кормежки оленей. Поварня — это низенькое строение, кое-как сооруженное, из самого разнообразного материала — дерева, камней, мка, снега. Необходимую ее принадлежность составляют камелек, рот камина и ороны — нары. Олени освобождаются от упряжи и пускаются на волю, где без посторонней помощи вырывают себе пищу из-под снега, а путешественник входит в поварню. Это учреждение необитаемо, и желающий согреться, закусить и отдохнуть, должен сначала нарубить дров, развести огонь в камельке, ибо температура помещения одинакова с температурой наружного воздуха. Пока труба прогревается, дым из нее не идет и заполняет собой все пространство под потолку. В это время рекомендуется вырубить на близлежащем озере или тарыне покров из слоистого льда, возникающий зимой на дне долин реки, главным образом в Восточной Сибири, кусок льда или нагрести снега, чтобы приготовить воду для чая. После этого вы входите в поварню и, наслаждаясь снегой теплоты у ярко пылающих дров, можете заняться вычислением, какое количество больших или малых калорий потребно для обращения в кипящую воду кусков льда, положенных в чайник или котелок. Хлеб и другие съестные припасы тоже кладутся к огню, ибо дорогой они превращаются в камень. По обыкновению хлеба не берут, а возят с собою муку. Разболтав ее в воде до надлежащей консистенции, полученную массу жарят на сковороде, после чего получаются удивительно вкусные оладьи. Закусив, Путешественники ложатся спать, укутавшись с головой в заячье одеяло. Это необходимо, так как температура возвращается к первоначальному состоянию, едва только сгорят дрова. Утром пьют чай, запрягают оленей и снова в путь. Так поступали и Виктор, и Казак, и благополучно доехали до Усть-Ямска.